Глава 5 1948-1949. Интервенция и война за независимость. Арабская интервенция. Бои на Египетском фронте. Бои за Иерусалим. Голдомейр в СССР. Перемирие. Эпиграф. Фрагели гуранес и лидеры дентем офендет солидо. Желая зубом ударить о хрупкое, наскочил на твердое. Гораций. ночь 14 -го. на 15 мая началась интервенция. Первая фаза, которая длилась 27 дней до перемирия 11 июня. Этой же ночью пришло сообщение, что США признали Ифа Израиль де-факто, плод стараний Вейцмана. Командиры с церемонии провозглашения независимости разъехались по своим частям. На первый же день войны египетские самолеты совершили налет на тель -Авив. Мы помним, что в итальянскую бомбардировку 1939 года погибло более сотни горожан. Теперь же не погиб ни один. Между тем, бомбоубежищ в городе по-прежнему не было. Их заменяли мешки с песком на нижних лестничных клетках подъездов домов. Город подвергся налету спидфайеров, причем один был случайно сбит из пулемета. Если бы Агану атаковал вермахт или победоносная легендарная Красная Армия, война, конечно, закончилась бы за недельку. Но в Палестину вошли плохо подготовленные части нескольких немолод... молодых и небогатых государств Третьего мира, никогда раньше вообще не воевавших, но обильно насмотревшихся кинохроники Второй мировой войны. Красивее всех выглядели сирийские войска. Офицеры были одеты во французской манере, френч, галифе, высокие сапоги. Иорданский арабский легион выглядел проще, но тоже был чисто одет в добротную английскую форму цвета хаки и белокрасные куфеи. Египетские и иракские войска были обмундированы как сиротские дети в английской обноске, впрочем, как и еврейские бойцы. В 48-м Их обмундирование состояло в лучшем случае из купленных, а в худшем случае украденных, комплектов английской полевой формы. У многих не было обмундирования вовсе. Нервничающий Вейцман сидел в Нью-Йоркском отеле в Астория и напряженно ловил первые новости о начавшейся войне. Вечером 16 мая он бессиленный наконец прилег отдохнуть, совершенно измотанный. Его супруге Вере позвонил знакомый журналист и сообщил, что Вейцман избран президентом Израиля. Вера вошла к отдыхающему мужу. Поздравляю, Хаймчик, ты теперь президент. Официальная телеграмма от Бен-Гуриона пришла на следующий день. Вейтсман быстро пришел в норму. Если я президент, значит я нахожусь в США с официальным визитом. Немедленно вывесить флаг Израиля над отелем. И кстати, мне надо увидеться с Труменом. Трумен принял Вейтсмана 25 мая. Как президент президента. Вейтсман попросил 100 миллионов долларов взаймы на развитие хозяйства. Президент США сказал, что надо подождать, чем закончится война. Как оба не улыбались, мысли их постоянно возвращались к военным действиям в Палестине. Если политические причины войны более или менее понятны, то экономические, военные и географические причины менее были ясны. Королевство Египет может в результате боев присоединить к Синайской пустыне еще и пустыне Негев. Какой ей в этом прок? Линии снабжения войск так растянуты через Синай, что это 370 километров. Ливан маленькое государство. Ну, допустим, присоединит к себе еще часть прибрежной полосы с портом Аку. Тоже невеликий куш. Ирак и вовсе не имеет общей границы с Израилем. От Багдада до Хайфы, на которую нацелились иракцы, тысячу километров. Что к чему присоединять? Непонятно вообще, как Ирак решился воевать. В этой стране ежегодно 800 тысяч человек заболевали малярией. 50 тысяч от нее гибли. Сирия может захватить, конечно, Галилею, но недостатком земли она не страдает. В Галилею после того, как там не станет евреев, останутся друзы. Это тоже не подарок. Они уже воевали против французов в 1925 году. Народ очень неспокойный. С другой стороны, уже после того, как в 1936 французы позволили сирийцам создать первое национальное правительство, в 1939 населенная турками сирийская провинция Александретта отошла к туркам. Вот где земельная потеря. В 1941-м Сирию оккупировали Англия и французы Деголя, и только в 1944-м США признали Сирию независимым государством. И только в 1946-м французская и английская оккупация Сирии закончилась, и вот это государство решает воевать с ближайшим соседом. Единственным государством, которое имело в войне экономические и географические цели, была Иордания. Уже в 1922-м англичане создали полуавтономный эмират Транс-Иорданию к востоку от реки Иордан. 28-м англичане передали эмиру более власти, и в стране появились собственные законы. Эмир правил 350, 350 тысячами подданных. Во всей стране было 500 километров дорог, 1000 телефонов. В 34-м Эмирату позволено было иметь собственные консульские представительства в арабских странах. Полностью британский мандат закончился в 46 году. 25 мая этого года было провозглашено хашимитское королевство Транс-Иордания в котором земли было, земли было много, людей было мало. Королевство осталось на субсидии в Великобритании. К 50-му году эта субсидия составила 4 миллиона фунтов. Помимо расплывчатых политических обязательств перед другими арабскими странами, у короля абдалы были вполне понятные конкретные цели в предстоящей войне. Во-первых, водные ресурсы и Во-вторых, дополнительные подданные. В-третьих, святые места Иерусалима, раз уж папу выгнали из Мекки. В четвертых, общая граница с Египтом. В пятых и в основных, выход к портам Средиземного моря. Абдала тоже хотел прорубить окно в Европу. И хотя арабскому легиону тоже надо топать 120 километров до линии фронта, но цель ясна. И теперь по верблюдам. Забегая вперед, трех поставленных целей и ордан, подданные и святые места, Абдала достиг. Когда началась война? Фельдмаршал Монтгомери, теперь уже начальника генерального штаба империи, спросили о ее перспективах. Вспоминая свои подвиги в Палестине во время подавления арабского восстания 36 39 Монтгомери оценил шансы евреев выжить как очень низкие. Он полагал, что евреям не удастся удержать дороги между городами и кибуцами, следовательно, их силы будут разобщены и разбиты по частям. Фельдмаршал полагал, оптимизм арабов оправдан. Оптимизм сыграл с арабами плохую шутку. Хотя Абда, король Абдалла и полагал себя главнокомандующим вс, всеми арабскими силами, никакой координации между арабскими армиями не было. Впрочем, даже армиями эти силы вторжения можно назвать очень условно. Бен-Гурион составил для себя следующий список военных потенциала пяти стран интервентов. Египет 35 тысяч, Сирия армия 8 тысяч, жандармерия 3,5. Ливан армия 3,6 тысяч, жандармерия 2000 Ирак, армия 25-35 тысяч, Транссиордания, легион 18, верблюжья кавалерия 6, пограничные силы 15. Итого примерно от 116 до 126 тысяч солдат. Далеко не все из этих тысяч участвовали во вторжении. Это было просто не под силу арабским странам чисто финансово. Одно дело кормить 100 тысяч чертов в казармах, совсем другое снабжать их всем необходимым на поле боя. Точных цифр арабских боевых порядков мы не имеем. Но можно предположить, что все-таки 30-40 тысяч солдат в Палестину вошли на помощь уже полуразбитым местным повстанцам. Египетскую армию вторжения, например, историки обычно оценивают в 10000 То есть 30% от общей численности вооруженных сил. Мы знаем такие цифры. В 1947-м 180 тысяч египетских парней подлежали призыву на военную службу. Из них 50 тысяч получили освобождение за взятки и связи. 60 тысяч были признаны негодными, 50 тысяч уклонились от призыва. Из оставшихся 20 тысяч, лишь 5000 прослужили полный срок. Остальные либо дезертировали, либо были списаны по другим причинам. Но помпы было очень много, так как на бумаге армия была в 180 тысяч человек. Агентство Рейтер заявило, что у Египта есть 200 тысяч солдат. Премьер-министр Ирака заявил, что 2-3 миллиона иракцев готовы скакать в Палестину немедленно. Лондонская газета «Дейли Телеграф» в ежедневных корреспонденциях подавала дело так, что евреи уже сокрушены. Противостояло этому арабскому воинству и пропаганде несколько более 306 тысяч еврейских солдат. Но солдаты это еще не все. Сирийцы, например, уже 16 мая могли бросить в бой 45 танков. Египетские бригады тоже были удовлетворительно механизированы. В египетской артиллерии преобладали британские 4,2-дюймовые пушки. В египетские ряды влились добровольцы из Судана и Северной Африки. Бен-Гуриону докладывали, что иорданские войска имеют около 400 танков. Все армии, даже ливанская, имели в своем составе артиллерийские баталии. А где же еврейские танки? Британскую рухлять надо было чинить. Кроме нее, евреи закупали оружие за рубежом, с начала 1948 -го года. Больше всего им удалось закупить оружие в Чехословакии. Как почти все историки полагают, естественно, сведомо СССР. Есть указания, например, на то, что советский военный советник в Праге генерал Василий Гусев контролировал движение этого вооружения через Югославию. Чешские винтовки стали поступать в Палестину уже в самом начале апреля. Но танки и пушки – вещи громоздкие. Их надо погрузить в железнодорожные вагоны, довести до морского порта, так как самолеты сороковых годов не сильно были приспособлены для перевозки танков, а своих портов Чехословакии нет. Потом морем танки плывут до Палестины. Потом их нужно разгружать в порту, заправить и доставить на передовую. К 15 мая весь этот цикл работ сделать не успели. Первый чехословацкий мессершмитт прибыл в Израиль 21 мая. Это был, кстати сказать, не настоящий немецкий мессер, а самолет чехословацкой сборки, сделанный из оставшихся после войны запчастей. Потом, когда живые деньги стали кончаться, с чехами пытались договориться о покупке вооружения в крюдитах. 1 миллион долларов авансом, а 5 миллионов в рассрочку на 6 месяцев. Задержка в закупке оружия была связана с тем, что англичане запрещали евреям в Палестины легально закупать оружие, пока Израиль еще официально не провозглашен. Деньги уже были, оружие купить было нельзя. Тогда решили найти страну, от имени которой делались бы закупки оружия на еврейские деньги. По нескольким каналам через восьмые руки удалось выйти на правителя Никарагуа, диктатора и генерала Тако теди Колик срочно полетел в Никарагуа. Он получил все, что хотел, но понадобилось время. Посол Никарагуа в Париже стал закупать оружие. Колик и Игуда Арази получили дипломатические никарагуанские паспорта. Оружие отправлялось в порты Марселя, Триесты и Генуи. И через Никарагуа прошло 3 миллиона долларов. Кто только не помогал евреям в то время. Фрэнк Синатра выступал с концертами в Нью-Йорке. К нему подошел знакомый еврей. Попросил донести чемодан до некого причала в Бруклине, отдать некому капитану судно. Синатра донес и забыл. Потом в 62 он побывал в Израиле. Его представили Бен-Гуриону. Бен-Гурион внимательно вгляделся в Синатру, как всегда снизу вверх, а потом спросил, а что ты здесь делаешь? Фрэнк Синатра опешил. Да и кстати, спасибо за то, чтобы ты помог доставить судно с оружием в Израиль, продолжил Бен-Гурион. Синатра и вовсе застыл. Лишь после знаменитому певцу объяснили, что в чемодане, который он нес на причал в далеком 48-м, лежали деньги. Очень много денег. Плата капитану судну. судно за его контрабандный рейс в Израиль с оружием на борту. 15 мая в израильской армии был один танк на ходу, да и у него не стреляла пушка. Артиллерии не было вообще. Легендой стала атака сирийских танков и бронетранспортеров на кибутс Дгане, обороной которого случилось командовать все тому же Мошедаяну, ответственному за фронт в долине Иордана. Танк винтовкой не остановишь. Орудийных стволов у Даяна не было. Тут он вспомнил, что в Хайфе сохранились четыре французские пушки образца 1870 года. Две такие 65 миллиметровые пушки без прицелов приволокли на деревянных колесах в кибуц. Сирийские танкисты бодро пошли в атаку. Первый их танк уже преодолел заграждение, когда был подбит стволом времен франко-прусской войны. Сирийцы замешкались, Прекратили атаку, отвели войска и больше не вернулись. Но они хоть по крайней мере форсировали верховья полноводного Иордания. Пытались захватить озеро Кенер, Тивериадское озеро. Не предпринимая дальнейших атак на юге и на запад, сирийцы попытались обосноваться на берегах Кенерета. Захватить истоки Иордана для пополнения своих водных ресурсов. Командовал сирийскими силами полковник Абдельвахабей Аль-Хаким. У него были неясные мысли о броске к Назарету. Но атаки на родину Девы Марии не последовало. Действительно, к началу войны он располагал лишь сотни снарядов на каждую пушку, двумя тысячами патронов на каждый пулемет. Сирийские самолеты-бомбардировщики бросали бомбы куда попало, и по свидетельству Машедаяна, большого вреда войскам евреев не причиняли. Ливанцы же, где офицерами в армии служили сынки благородных родителей, очень любили покрасоваться в военной форме, пустились в войну исключительно за компанию, чтобы их не обвинили в малодушии, В отсутствии, так сказать, всеобщего арабского патриотизма. Примерно тысяча ливанцев повоевала с пальмахом в течение нескольких дней за пограничное укрепление Малкия и успокоилась до конца войны. Воевать у Малкии пришлось Рихаеваму Зееви, впоследствии генералу и политическому лидеру, министру, убитому палестинским террористом в 2001 году в возрасте 75 лет. Зееви был худощавым человеком со смуглым лицом, поэтому получил прозвище Ганди. Позже, когда он ушел в политику, это прозвище стали вкладывать и политический смысл. Ливанцы обстреливали Малкию из пушек, а в атаке на ней участвовали броневики. Еврейским частям пришлось отступить, причем прикрывать отступление прикрывала отступление соединение Зееви. Малкия пала 16 мая. Возникла опасность захвата Нагории, но дальше ливанцы двигаться не смогли. Опасаясь за Нагорию, в поселок приехал Мардыхай Маклев, столь прославившийся взятием Хайфы. Вместе с Кармелем, командиром бригады Кармели, по решению ООН, Нария на должна была отойти к арабскому государству, хотя и была чисто еврейским посолком. Еврейский мэр Нагори бросился с букетом цветов к официанам. Я приветствую вас в Нагори и прошу вас аннексировать мой город к еврейскому государству. кармели и Маклев переглянулись? Хорошо, ответим Маклев. Сим постановляем, что Нагори аннексирована